«Эй, вампиров!» — крикнул Боцман. «Где лопата?» «Какая лопата?» «Ты что, дурак! Нормальная лопата!» «Которая копает?» «Ну, конечно, дубина! Давай сюда лопату!» «Да где же я ее возьму?» «У тебя что, нету лопаты?» «Конечно нет! На мне на фрегате лопата!» «Молчать! Не ори, дубина-пупок! Говори, где лопату взять?» «Может, кузнец скует!» «Эй, мужики!» Послышался вдруг голос с берега.